Белая акация. На бульваре заиграла музыка, расстроилась внезапно и замолкла. Сверху послышались крики, поднялась суета. Народ из нижней аллеи кинулся наверх, побежали туда и сёстры Магученка. Каваллеры напрасно пытались проложить им дорогу в середину толпы. Народ густо роился около музыки. В это время на опустевшей верхней аллее показался адмирал Нахимов в сопровождении своего флаг-офицера Жандра. Нахимов остановился против павильона и приказал Жандру «Александр Павлович, узнайте, что там такое?» «Есть!» Жандр пробился в середину толпы. Узнавая Нахимовского флаг-офицера, люди давали ему пройти. Через 2-3 минуты толпа расслабилась надвое, и флаг-офицер вышел оттуда, подталкивая в спину трёх юнгов. За ними шли капильмейстер оркестра Мичман Нефёдов второй и горда-марин Панфилов. Жандарм в кивери с обличил позади всех. Юнги озирались волчатами. Веню, увидев Панфилова, показал ему лимон, скорчил рожу и погрозился кулаком. Капельмейстер откозырял Нахимову и доложил ему о случившемся. — Ба, да все знакомые лица! — сказал Нахимов, улыбаясь. — Веня, Трифон, Олесь! Что это вы? Зачем ели лимоны? — Ели? — Ели, — Павел Степанович, в один голос ответили Тришка и Олесь. — А ты что же Веня не ел? — Уж больно кислый. Да я подумал! — Да я подумал! Чем к её, снесу лимон батеньки, он любит с лимоном чай пить. В толпе засмеялись. Нехорошо, брат. Вы значит сговорились все трое. Сговорились, ответил Венья. А ты не сел. Ай-ай, под общий смех укорял Венью Нахимов. Всю музку испортил. Кто вас научил? Никто не научил, мы сами, твёрдо ответил Венья. Маестро обратился Нахимов к Нахимову, к дирижёру оркестра. Продолжайте концерт. Капельмейстер от Козырева направился к павильону. Оркестр грянул, очень старательно повторяя неожиданно прерванный номер третий. Жандарм, достав Юнг ко мне в штаб. Я разберусь. Слушаю ваше превосходительство, ответил Нахимову жандарм. Однако они убегут с дороги. Нет, не убегут. Вот этого мальца возьми за руку, держи покрепче. Товарищи его не бросят. Я скоро буду. Сдай их там Андрею Могученко. Нахимов двинулся из круга. Перед ним почтительно расступились. Сумерки накрывали город. Толпа на бульваре быстро редела. Музыка замолчала. Сестры Могученко пошли домой. Впереди Ольга с Макроусенко, за ними с Тремой и Наташа. Ольга Фыркала. Это всё вы, макрусенки. Вся лес. Так я ж ничего не знаю. Что лес, чё веня? Два сапога пара. К Хони подошёл городомарин Панфилов и предложил её проводить. Теперь Маринка осталась одна. Она опустилась на край садовой скамейки. Ручкин направился к скамейке, где сидела девушка, но увидев Что на другой конец скамьи усел с Мичман созарными глазами Ручкин пошёл прочь. Стать ли печалиц, портить красоту, обращаясь к Маринке произнёс Мичман. Маринка взглянула на Нефёдова и спросила: "Вы, которого экипаж господин Мичман? Увы, мой корабль покоится на дне морском. Я из трёх светителей. Ах, вы его знаете? Наверное, и знаете?" Кого смею спросить? Комендор Погрибова. Да как же? Знают? Судрет, верно, что Никимов его отправил с командой за снарядами. Нет, не слыхал. Если подправили, мне было бы известно. Я знала. Он погиб. Я в этом виновата. Он мне сказал, что не снесёт позор и погибнет вместе с кораблём. А я А я, заливаясь слезами, пролепетал Маринк. Я над ним посмеялась, не поверила, думала, хвастает. Не отговорила, не утешила. Мичман задумался. Комендор Погрибов не явился на перекличку. Никто не знал, где он и что с ним. Его записали без вести пропавшим. Нефёдов вспомнил трюм корабля, куда ему перед затоплением трёх светителей пришлось спуститься с фонарём. Мичманов вспомнились крысы. Одинокий на палубе капитан Зарин, жуткая тьма сырого трюма, журчание воды, мороз пробежал по спине Мичмано при этом в воспоминании, словно в тёмном лесу один на дороге ночью, а из-за каждого куста смотрят, притаясь разбойники. Струсил бронить себя, слушая рыдания Маринки Нефёдов. После её слов он уверился в том, что командир Погрибов остался на корабле, чтобы вместе с ним погибнуть. Это он, наверное, и поднял на бушприте Гюйс. Мечмон тяжело вздохнул и неожиданно почуял в воздухе сладкий запах. Взглянув вверх, Нефёдов увидел над головой на ветке акации кисть распустившихся белых цветов. Это бывает иногда осенью с акацией, яблонями, черемухой, со всеми растениями, пышно цветущими весной. Осенью, в последние золотые дни, на них появляются одинокие цветы. Мичмун встал на скамью, сорвал кисть и положил ее на колени Маринки. Девушка рассеянно взглянула на цветы. — Пойду догоню наших, — сказала она, вставая. Мичман пошёл с ней рядом и заговорил о Погрибове. Он хвалил его. Это был лихой командир. А как его любили товарищи-матросы! А при синопе он так часто палил, что у него расколилась и чуть не лопнула пушка. Маринка перестала плакать, не гнала от себя и слушала Нефёдова. Он нашёл верный путь к сердцу девушки и хвалил, хвалил. погибшего командира